Побег Егора за сутки до операции. Егор очнулся и сразу понял. Он в плену. Лежит на земляном полу в каком-то деревянном сарайчике. Руки и ноги того связаны. Сквозь щели между досками пробивается тусклый свет, следовательно, еще не ночь. Сколько он пробыл тут без сознания? Час, два, пять. Превозмогая боли и головокружение, юноша постарался восстановить в памяти события последних часов. Все шло гладко, даже слишком гладко. Он скрытно обошел четырех секретных дозоровитязей, расположенных вокруг лагеря наемников, выслушал краткие донесения дозорных и передал им присланные из деревни воду и еду. Отозвал доблестных братьев Ершовых, заменив их Колькой Рябовым и Сергеем Шмелевым по кличке Шерлок Холмс, тем самым пареньком — которого Николай Николаевич Зотов просил подключить к расследованию кражи в мастерских. Прощаясь, Серега успел доверительно сообщить Егору, что дознание идет по планам и уже есть кое-какие подвижки. Что был потом? Потом знакомый тропоин вышел на пушку леса, где в кустах бузины, увитые диким плющом лесной малиной с незапамятных времен, ржавели три нефтяные цистерны. Время было, он еще успел поглядеть на часы, что-то около пяти пополудни. Подходя к цистернам, не заметил ровным счетом ничего подозрительного, ни тени, ни шороха. Ничегошеньки. Последнее, что осталось в памяти, резкий толчок в бок, глухой удар и кромешная тьма. «Видж оказался таким олухом», — корил себя Егор. А еще Вити Витязем назвался, другими вознамерился командовать. Влип на ровном месте, как кур в ощуп. «Ладно, что есть, то есть. Соберись лучше с мыслями». После драки кулаками не машут. Давай по порядку. Первое — молитва. Отче наш, жизнь на небесе. Есть. Второе — веревки на ногах и руках. Третье — осмотреться. Освободиться от пут оказалось на удивление просто. Хотя руки были стянуты за спиной, он без особого труда, как учили инструкторы на занятиях по спецподготовке, подтянул ноги к подбородку и рывком продернул их сквозь кольцо рук. Есть. — Есть. Нашел торчащий с стены острый гвоздь и с его помощью растянул тугие узлы бельевой веревки. Тем же способом высвободил ноги. Первая часть задачи выполнена. Сквозь щель в стене осторожно посмотрел наружу. взоры его предстал лагерь наемников. Только теперь он наблюдал его не в бинок или не со стороны, а изнутри. Вокруг освещенной бликами вечернего солнца лесной полянки расположились пять армейского образца брезентовых палаток. Одна ближняя к Егору размером больше остальных, видимо, штабная. В центре полянки тлеющий костер с кучей хвороста. У костра сидят двое, один спиной, другой в половороту к Егору. Первый брезент брезентовом плаще с опущенным капюшоном, из-за которого выглядывал мощный затылок с короткой стрижкой, слегка прихваченной сединой. Второй в черном ватнике и лыжной вязаной шапочке, высокий, худощавый, с бледным, невыразительным, анемичным лицом разговаривать тихо, но это то немногое, что долетало до ушей Егора, заставило его целиком обратиться вслух. «Слышь, философ, что-то громо с ребятами давно не видно. А тебе-то что с заботы шило? Твое дело за костром глядеть до да пленного, в сарае стеречь!» Произнеся эти слова, человек в брезентовом плаще обернулся, и Егор увидел его лицо, загорелое, скуластое, с аккуратно подстриженной окладистой бородкой и широко расставленными серыми глазами. Эти глаза, казалось, глядели прямо в душу Егора. И он даже вздрогнул и невольно отпрянул от щели в стене. Так испугал его этот немигающий жесткий взгляд. А чего истеречь-то, задохлика? Не скоро еще чухается. Главное, чтобы в деревне его не хватились. Когда Рыжий его в лесу прикладом огрел, я поначалу подумал, все, кранты пацану. А он, видишь, ты, живо чем оказался. Да и какая теперь разница? Гром вернется, допросит его по всей строгости, а там все одно в расход но не с собой живо назад тащить. Задав этот риторический вопрос, худощавый по кличке Шила смачно сплюнул, зевнул, с хрустом потянулся, улегся на землю и затянул ворчливую тираду про постылую жизнь в лесу, строгие порядки, заведенные громом, сухой законно спиртной баб, чайника профессора, пропадающего день и ночь под землей, неисправную рацию, наряды вне очереди, постылившие консервы, зануда Андерсона, помыкающего ими всеми, как рабами и прочее, прочее. Енуш едва дышал, столько важной информации. Он даже начал шепотом повторять некоторые фразы из монолога Шила, закрепляя в памяти не только упоминаемые им имена и клички, но и самые, казалось бы, незначительные детали, касающиеся наемников. Все могло в дальнейшем пригодиться, пролить свет на их пребывание в лесу. Закрой пальшила. Иш возговорился сявка, породач тревожно огляделся по сторонам и подбросил хворосту в костер. Терпеть не могу вас, блатных то набычься, как звери, слово от вас не дождешься, а то трещите, как сороки. Тебя разве не предупреждали рот держать на замке? И у деревьев могут быть уши. Вот покончим с делами, вернемся в отряд, будут тебе и бабы, и бабки, и кофе, и водка, хоть залейся. А не заткнешься, гляди, укротит гром язык твой бескостный. Иди вон лучше проверь, как там пацан себя чувствует. Да пошвеливайся, дважды повторять не стану. Явно напуганный перспективы объяснений с громом по поводу языка без костей Шилы нехотя поднялся с земли и в развалку направился в сторону Егора. Времени было в обрез. Кое-как обмотав веревками руки и ноги, Егор улегся на пол сарайчика и дыхание, стараясь точно воспроизвести позу, в которой пришел себя. За дверью послышались шаги. Щелкнул навесной замок, скрипнула щеколда, и прямо перед носом Егора остановились пыльные кирзовые сапоги Шилы. Сапоги постояли, потоптались на месте — Затем один из них лениво пнул юношу в бок. Егор благоразумно стерпел, не пикнул и не шелохнулся. В сарай было темно, и уловки и спутами бандит, похоже, не разглядел. Он увидел то, что захотел увидеть. Пленник на месте, без сознания. Чего еще? Минута-другая. И сапоги, развернувшись, исчезли из поля зрения Егора. Дверь снова скрипнула, а вот замок щелчка запираемого замка на этот раз почему-то не последовало. Судя по всему, бандиту стало лень возиться с тяжелым засовом, и он решил просто подпереть дверь снаружи. А почему нет? Пленник-то и так никуда не денется. — Ну что там? — поинтересовался бородач. — Не боись, философ. На месте он, твой сопляк. Решит, где уложили, отдыхает и не шевелится. — Ладно, Шила. Багаж собрал, как гром велел. Это ты о контейнерах, что ли? — Ну, собрал. — Дальше что, начальнички? — Слушай, дядя, а что там в этих банках? Чего вы все так трясетесь над ними? Часом не золотишко ли? Уж больно тяжелые. На этот раз бородатый, похоже, разозлился по-настоящему. Он стал во весь рост и угрожающе двинулся на чересчур любопытного уголовника. Как ни странно, тот при всей невыгодной для себя разнице весовой категории ничуть не испугался, а лишь по-волчьи ощерился, вжал шею в плечи и, слегка сгорбившись, бочком пошел навстречу противнику. В руке его, успел заметить Егор, блеснуло лезвие и невесть откуда взявшегося ножа. — А ну-ка, брэк! — горе-вояки, все по углам! — раздался резкий, как выстрел властный голос из темноты, и на поляну вступил гром собственной персоной в сопровождении трех до зубов вооруженных наемников. Егор узнал его по характерной прическе ежиком и высеченному из камня квадратному лицу идеального солдата из американского боевика, «Что за шума драки нет?» Гром присел на пенёк и повернулся к бородачу. «Докладывай, Петрович, только кратко». «Да ерунда, командир. Повздорили мы тут маленько Шилом. По житейским, так сказать, вопросам». Странно подумал Егор. «С какой бы стати философу, еще секунду назад готовому, кажется, убить Шилу, теперь скрывать истинную причину их ссоры. Не иначе, как он и сам боится попасть под горячую руку Грома, если тот узнает о болтовне Шилы». Получается, вся соль в этих самых контейнерах. Хорошо бы разузнать, где они и что в них. Но сначала надо было как-то выбраться из сарая. С громом шутки плохи, да и сомнений относительно своей дальнейшей судьбы после откровения шилы у юноши не осталось. Стараясь не шуметь, он подполз к выходу из сарая и толкнул грубо скалочной дверь. Закрыта. Осмотрелся. Одна из внешних досок двери показалась ему подгнившей и он, подцепив ее пальцами, что было сил, потянул на себя. Доска поддалась и с громким хрустом неожиданно переломилась надвое. В двери образовалась продолговатая дыра. Егор замер от ужаса. Ему показалось, что сейчас сюда на этот звук сбегутся все наемники. Бросившись к своему наблюдательному пункту, он прильнул к стене. На полянке, слава богу, никого не было видно, ни одного человека. Все разбрелись, кто куда, и только из штабной палатки доносились невнятные звуки, похожие то ли на разговор группы людей, то ли на сеанс радиосвязи. «Господи Иисусе Христе, спаси и помилуй и Егор вернулся назад, и обломком доски сквозь образовавшийся просвет попытался столкнуть тяжелую сковатую ветку, которой шило снаружи придавил входную дверь. Раз, другой — не выходит. Доска все время соскальзывала, не хватало длины рук — Егор стиснул зубы, сколько мог, вытянул руку и, не глядя, толкнул. Ветка скочилась с двери, путь на свободу был открыт. Что дальше? Снова, как тогда на карьере, он стоял перед нелегким выбором. Бежать, бежать, куда глаза глядят. Призывал напуганный до полусмерти разум. Любой другой на его месте так бы и сделал. Ну что он может, мальчишка против десятка вооруженных головорезов? Ну, живитесь, он разведчик-воин оплошности ошибки, с кем их не бывает. Его задача — максимально изучить обстановку, запомнить лицо всех действующих лиц, включая загадочных профессора Сандерсона. А самое главное, если удастся отыскать место хранения пресловутых банок с неизвестным, но таким ценным для пришельцев содержимым, ясно, что именно за ними они сюда и явились. Только после этого он сможет некраснее смотреть в лицо своим товарищам. Семь вздохов, семь выдохов. Решение принято. По пластунски выскользнув из своего укрытия, Егор нырнул в густой подлесок. Короткими охотничьим перебежками на носках, чтобы ветки не хрустели, чутко прислушиваясь, он первым делом пробрался к штабной палатке. — Повезло, что у них нет собак, — подумал он на ходу. Стало совсем темно. Это играло ему на руку. В палатке зажегся свет, отразившийся неясным пятном на брезентовом холсте. Изнутри доносились три голоса. Гром он узнал сразу по хриплому басу. Голоса его собеседников Егору раньше слышать не доводилось.